Глава 6 Фёдор Кузьмич насторожился, взвёл курок на револьвере, медленно провёл языком по сухим губам. Прислонился к влажной глыбе, чтобы спрятаться в темноте, убрал фонарь в карман брюк, затаившись, слушал. Ему могло показаться. Нет, там точно кто-то шёл или бежал, и дело-то громко, не таясь. Дикари так не бегают. Егерь это хорошо понимал, но если здесь шумели не дикари, то кто? Можно было воспользоваться моментом и выйти им в спину, но Фёдор Кузьмич не хотел рисковать. Решил подождать. Шум затих, послышались голоса. Слишком тихо, чтобы разобрать. Потом тишину прорезал вымученный крик. И опять тишина. е г о р ь стал медленно продвигаться вперёд. Нужно было действовать как можно спокойнее. Если бы только не зудела рука. Она уже почти не слушалась егеря. Проклятие. Ожог потемнел, стал расширяться, растрескался. Из трещин сочилась липкая сукровица. Чёрт. Газовая флегмона? Но как? Чёртовая инфекция. Но так быстро. Так быстро не бывает. Не должно, не может быть. Ещё несколько осторожных шагов — Опять голоса, теперь громкие, отчетливые. Егерь улыбнулся. Он узнал говоривших. Удача сама пришла к нему. «Ты что?» Сергей Николаевич с удивлением смотрел на м о н г о л а Джамбул по-прежнему стоял на месте. Держал ружье на изготовку. По стене, изредка попадая в рассеянный свет, скользила тень. с а л а н г о изменилась. Кажется, ее лицо было вымазано в с а ж е Вместо привычной одежды на ней были лоскуты оленей кожи. Сергей Николаевич подумал, что девочку готовили к жертвоприношению. Успели покрыть жертвенными символами, или что тут урухи делают, прежде чем убить человека. Но в последний момент на выручку пришел Джамбул. — Послушай, мы даже не знали, где вы. Не знали. Что с вами случилось? Вы попали в плен? Сергей Николаевич старался говорить примирительно. подумал что монгол винит его в том что произошло с саланго да скажи хоть что нибудь это не джамбул промолвил артем он теперь стоял рядом с папой тревожно посмотрелл на саланго что значит не джамбул удивился сергей николаевич твой сын прав глухо промолвил монгол я не джамбул да вы тут спятили что ли сергей николаевич выругался Давайте без спектаклей, нам нужно бежать. Меня зовут Чарты Май. Что это значит? Это значит, папа, — ответил Артем, — что твой проводник Урух. Но постой, как это возможно? Более того, он и есть тот саянский охотник, о котором говорил Толжанай. Сергей Николаевич мотнул головой. Он не хотел верить тому, что слышит. «Саян Мерген», — кивнул Джамбул. «Но как?» — с ужасом прошептала Марина Викторовна. Она стояла за спиной сына, дрожа от усталости, держалась за его плечи. Стоять ей было сложнее всего, начинали ныть ноги. и т и ли медленно бежать, сейчас было бы проще. «Почему ты пустил нас?» — настороженно спросил а р т ё м Он еще не знал, насколько опасен монгол. Прежде всего хотел разобраться в происходящем — по-прежнему поглядывал на с а л а н г о «Я много раз предлагал вам уйти. Вы сами выбрали свой путь», — глухо ответил Чартымай. «Ты мог нас убить, но не сделал этого. Почему?» — настаивал Артем. «Монгол не ответил». с а л а н г о скользнуло за спину беглецам, пробежало до другой стены, словно хищник, кружащий вокруг жертвы, готовящийся к последнему броску. — Сул, объясни, — не оборачиваясь, попросил Артем. — Что бы ни случилось дальше, мне кажется, мы заслужили объяснение. В ответ была тишина. Слышалось лишь громкое, беспокойное дыхание папы. — Мы в вашей власти, — продолжал Артем. — У нас нет оружия, мы ослабли. Нам все равно не уйти, если вы нас не отпустите. Так хоть объясните. — Что ты хочешь знать? — наконец промолвил ч е р т ы м а й «Почему? Почему ты не убил нас раньше?» Саян Мерген ошибся. Тихо шипя протянула с о л а н г у Она приблизилась к Переваловым. Обошла их кругом, остановилась напротив и с нежностью посмотрела на юношу. Артем сделал к ней шаг, понимая, что она хочет говорить с ним лично. Мама, лишившись опоры, вздохнула. Какое-то время еще постояла на месте, а потом опустилась на камни. Саян Мерген должен искупить ошибку. Все так же тихо продолжала с а л а н г о Она медленно шла вокруг а р т ё м а Юноша боялся пошевелиться, словно этим мог отпугнуть девушку. Когда черты Мая посвятили в страже, злой э р г сына Лохоя, предрек ему много страданий. Сказал, что он станет последним, что других Саян Мерген не будет. Эрге давно ушел в священную рощу, Туда, где может ходить только а л л а х у й ушел к матери. Но его предсказание всегда туманом висело над чертымаем. — Он не твой отец? — прошептал Артем. — Тебя украли. Моя мать стала женой чертымая. Юноша кивнул, показав, что понимает эти слова. — Должен был родиться у о л но родилась Кэс, — продолжала с а л а н г о Кэс не могла стать стражем. Ее должны были убить. Чертымай не позволил. Сказал, что других урух у него не будет. А лохой простил. Чертымай должен был доказать остальным свою силу, но ошибся. Чужак приблизился к священной роще. В месяц Ай-Кис-Лай, когда цветет сарана, он принес смерть. — Дедушка, — Артем насторожился, — ты говоришь про моего дедушку? — Ворон узнал его планы, увидел его карты и сказал чертымаю. — Кто? Что? О чем ты? Какой ворон? — рассеянно шептал Сергей Николаевич. Ворон не ошибся. Знал, что не все следы развеяло. Знал, что придут другие. И пришли вы. — Ворон. Гускун из Кырена. Участковый, — догадался Артем, вспомнив разговор, подслушанный ночью во дворе дедушкиного дома. Тот самый разговор, с которого начались его тревоги. «Да», — черты май кивнул, — «он уже ходил по вашим комнатам, искал следы, но не нашел. А теперь появились вы, и кто-то вскрыл стены. Кто-то искал, значит, было что искать? Дедушка!» «Что случилось с дедушкой?» — настаивал Артем. «Я был не так хитер. Виктор Каюмович догадался, понял, что я без всяких карт и рисунков хорошо знаю путь». Сбежал, сумел запутать следы, я решил, что он испугался и вернулся в Керен. Я отправился в село, торопился перехватить карту, сжечь ее вместе с рисунками. Тогда не пришлось бы никого убивать. р г говорил, что меня погубит мое сердце. Когда я понял, что твой дедушка меня обманул, было слишком поздно. Я не успел его остановить. Он видел священную рощу, он видел в о и н о в Урухдалх. Он взял золото. Взял то, что принадлежало матери. «Что с ним случилось?» — сжав кулаки, повторил Артем. «А ведь мы до твоего дедушки и не знали о проходе через водопад. Что с ним случилось? Он ничего не боялся. Ушел во второй раз. Я ждал. Мы встретились на берегу озера. Он понял, что я близко. Слежу за палаткой. Понял, что я пришел за ним». Виктор Каюмович разрезал тент, пытался убежать, он был один. И ты... ты его убил? Озеро его приняло, как раньше за многие годы принимало и других. Я, Саян Мерген, никто не должен знать пути к священной роще. Но мой прадед ошибся, не заметил беглого преступника. Демина? и Это было началом наших тревог. Ну что ж, вашим тревогам пришел конец... — крикнул Сергей Николаевич. — Теперь все знают, как найти вашу священную рощу. — Ты можешь остаться, — прошептала с а л а н г о в самое ухо Артему. — Что? — не понял юноша. — Чертымай привел вас сюда, чтобы оставить тебя. Ты должен стать урух-далх. — Ерунда какая-то, — качнул головой Артем. — Все закончилось, Джамбул, — продолжал Сергей Николаевич. Карты и рисунки опубликованы в моей газете, а наши экспедиции знает весь Иркутск. Что бы с нами ни случилось, сюда придут другие люди, и даже тысячи таких, как ты, не смогут защитить это место. — Ты говоришь неправду, — спокойно ответил Чертымай. — Ошибаешься. Толжанай знал об этом, поэтому решил бежать с нами. Понял, что лучше жить с нормальной женой и нормальным ребенком, чем загибаться тут вместе с другими. Это его слова. Он сказал, что начинается исход, и все, что здесь происходит, все ваши дикие обряды, от которых он отрекся, уже никому не нужны. Сережа, тихо прошептала Марина Викторовна, муж не слышал ее. И всех вас, с вашим великим шаманом, посадят в клетку и будут возить по городам, показывать, как любопытный экспонат, живыми или мертвыми. Зрителям это не так важно. А тут сделают чертов заповедник и будут на вертолетах возить сюда туристов. Понимаешь, все кончено, опусти ружье. Оставайся, п р о д о л ж а л шептать Саланго. Артем чувствовал ее дыхание. Вас могли давно убить, но не сделали этого. Саян Мерген должен искупить вину. Для этого он привел у Рухдалх новую кровь. Тебя. А мои родители... Они сами выбрали свой путь. Ты не должен идти за ними. Я так не могу. Аллахой уже согласился, — настаивала с а л а н г о Мы с тобой принесем нового стража, мальчика. Он продолжит наш род, и предсказание р г забудется. — Безумие, Сол, это безумие. Послушай, что говорит мой отец. — Он говорит правду. Я не знаю, что означает ваш исход, но догадываюсь, что ничего хорошего. «Я не хочу, чтобы ты умирала. Ты должна помочь нам. Уйти с нами. Вы оба еще можете спастись. Неужели ты не понимаешь?» «Это ты не понимаешь», — с грустью ответила с л а н г о «Мы стоим на пороге нашего дома. Что бы ни случилось, мы вернемся к матери. Она здесь, рядом с нами. И нигде нам не будет так спокойно, как рядом с ней. А там, куда ты меня зовешь, — последняя смерть». Там все обман. Холод живет, где теплее всего. А мрак, где больше горит огней, пойми. 1812 год, — неожиданно в голос заговорил Артем. «Что?» — Сергей Николаевич с подозрением покосился на сына. «Битва за Новый Орлеан. Последнее сражение англо-американской войны». «О чем ты?» — быстро прошептала с а л а н г о «Кровавое сражение, в котором погибли сотни людей». продолжал юноша. Они бились за своих правителей, бросались друг на друга, стреляли, резали, кололи и не знали, что уже несколько недель, как подписан мирный договор, война давно закончилась, не было ни телефона, ни телеграфа, и солдаты не знали об этом. Все сражались, когда сражаться уже было не за что. Это факт. И то же самое делаешь ты, Джамбул, и втягиваешь в это сол, «Все кончено». «Ты не понимаешь», — качнул головой чертымай. «Что? Даже если вы говорите правду, это ничего не меняет. Исход — это не конец, это начало. Начало новой жизни, куда мы войдем очищенными. Ты, Артем, поможешь нам очиститься». «И что? Что теперь?» — крикнул Сергей Николаевич. «Ты умрешь. Это был твой выбор. Твой сын останется с нами». — Твоя жена? — Марина Викторовна тоже умрет. — Если захочет, то не сразу, а через четыре года. — Это ее выбор. — Что? — Что это значит? — Какие четыре года? — О чем ты? — Постой, что вы сделали с Тюриным? Чертымай с удивлением посмотрел на дочь. с о л а н г о пожала плечами. Сергей Николаевич понял, что они ничего не знают об участи профессора. ю р и н все глубже уходил в темноту, не решался включать фонарь, иногда наклонялся, чтобы ощупать поверхность пола, прислонялся к стенкам, шел дальше. Он все еще тихо посмеивался. Противоречивые мысли и чувства давно смешались в единый пульсирующий комок. Не было ни сил, ни желания в них разбираться. Нужно было идти вперед, несмотря ни на что. Профессор боялся, что ему помешают. Преследователи... Могли уже расправиться с Переваловыми, увидеть, что четвёртый беглец пропал, и отправиться на его поиски. Как мило! Улыбаясь, Фёдор Кузьмич вышел из-за валуна. о б о ж ж ё н н о й левой рукой, он придерживал на спине увесистый свёрток и с перетянутой ремнём куртки. В правой руке у него был револьвер. Тельняшка на егере висела рваная, грязная. На голове по-прежнему лежала нашлепка черной матерчатой шапки. Шрам на взмокшем лбу казался темным, глубоким, был похож на раскол в каменной глыбе. Как в старые добрые времена, экспедиция в поисках Карчагина опять в сборе. Ну, почти. «Брось!» — крикнул егерь, заметив, как Джамбул стал отводить его сторону ружье. «Брось! Как бы там тебя ни звали!» Одно неверное движение — и ты отправишься к своим поганым праотцам, это я тебе гарантирую. Держишь мысль? Вот молодец. Чертымай опустил ружье на пол. с л а н г о едва услышав шаги, исчезла. Только что она стояла возле Артема, а тут в два коротких прыжка оказалась под стеной. Девушка опять стала тенью и тихо скользила вперед. и г о р ь ее не замечал. — Надо сказать, вы мне облегчили задачу. Я уж ломал голову, «Что у тебя?» — спокойно спросил чертымай. «Ну, тебе ли не догадываться?» Фёдор Кузьмич тряхнул свёртком. м з о л о т о я не нашёл. А вот десяток красивых статуй отыскал». «Белое сокровище, именно». «Но ты не беспокойся. Твои друзья-дикари не обеднеют. Там куда больше, чем вы сможете потратить за всю свою никчёмную жизнь. Я взял совсем чуть-чуть». Егерь подмигнул чертымаю. «О чём ты?» — спросил Сергей Николаевич. — Любопытство сильнее страха, — усмехнулся Фёдор Кузьмич. — Или ты до сих пор мечтаешь написать свою статейку? Сколько же ты готов отдать ради сенсации? Жену, сына, собственную жизнь? Тюрин стал изредка включать фонарь. Заметил, что тоннель сужается. Мелькнули последние сталагнаты. Затем начался сухой душный коридор. Стены и свод в нём — были будто выровнены, отшлифованы человеческой рукой. Вскоре профессор увидел первые рисунки. Это вновь были охристые петроглифы, только не такие древние, не такие точные. Не было времени рассматривать их. Тюрин знал, что важнее пройти тоннель до конца. Петроглифы можно было оставить на обратный путь. Однако несколько изображений заинтересовали профессора. Он с сомнением осмотрел их, Прошел пару метров в темноте, включил фонарь и опять взглянул на петроглифы. Любопытно. Это уже были не просто зарисовки из прошлого, а целые рассказы, переложенные в образах. Тут потребовалось бы изучить всю стену, чтобы понять, о чем идет речь. Но Тюрину казалось, что он улавливает значение деталей. Профессор остановился перед одним из рисунков, долго всматривался в него, Простонав, опять засмеялся, чувствовал, что теряет рассудок. Отчетливо у видел на стене изображение своего лица. Выключал фонарь и включал вновь. Любопытно. Оно как бы факт. Это я. Но как? Тюрин поправил очки, с п о л з а в ш и е по влажному носу. А тут, да. Получается, что он жив? И сейчас они стоят там вместе? Они еще не знают, чем это закончится. Я не успею, да и безумие. Так не бывает. Тюрин силой тряхнул головой. Несколько раз ударил себя ладонью по затылку и заторопился дальше. Ему хотелось остановиться, вернуться к только что увиденным рисункам. Убедиться в том, что это было лишь краткое помутнение ума. Но профессор настойчиво шел вперед. В очередной раз, включив фонарь, понял, что тоннель заканчивается. Впереди виднелся темный проем. Все, как указывала карта. Там должен был начаться спуск, долгий, петляющий спуск, вводящий в самые глубины горы. У проема по обе стороны возвышались отлитые золота стражи. Они, как ожидал Тюрин, стояли к нему спиной. — Куболгаты, — прошептал профессор. — Это были оборотни, точные копии фигурки, которую когда-то Тюрин увидел в руках Артема, м е д в е д и с головой старика, с путанными узорами на голове и лапах. Теперь профессор знал, что это не узоры, а карта, в точности повторяющая изгибы тоннеля, ведущего вниз от этого проема. Кубулгаты были на две головы выше и в три раза шире профессора. Размерами они превосходили даже гиганта Джамбула. Сложно было представить, как только таких громадин удалось сюда принести. Впрочем, Тюрина больше заинтересовала оборка проема. Во всю трехметровую глубину он был выложен плитками белого нефрита, насыщенного с гладкой матовой поверхностью, без примесей, будто окаменевший горный туман. Невероятно! Вот оно, настоящее сокровище урухов, Тюрин медленными шагами шел под белоснежным сводом проема. Понимал, что может остановиться. Достаточно выковырять эти пластины, и он забудет бедность. б е л о нефрита и тайн, что он уже знал, было достаточно, чтобы обеспечить богатую жизнь известного историка. Оставшиеся годы Тюрин мог бы без спешки в удовольствие писать книгу об истории Урух-Далх. Нужно было только остановиться. Но профессор... не мог этого сделать. Прошел через проем и уже после первого шага забыл об увиденном богатстве. Его интересовало лишь черное пятно, которому должен был привести этот тоннель. «Белый нефрит?» — удивился Сергей Николаевич. «Да», — кивнул егерь. «Чистый, как снег. Не ожидал?» Федор Кузьмич краем глаза заметил движение вдоль темной стены. Догадался, что там крадется с а л а н г о Если б ты сразу сказал всю правду, — продолжал егерь, — мы бы разделили это сокровище. Да что уж там, вынесли бы побольше. В куртку поместилось не так много. Нам бы сполна хватило на всех. Но ты меня обманул, и твоя л о ж к а тебе вернулась. Все возвращается. Еще не поздно, — Сергей Николаевич примирительно протянул руку. Что? Забыть то, что было. Уйти вместе. Так шансов будет больше. Один ты далеко не убежишь. Вот как! Мальчику не повезло с отцом, который даже перед смертью скулит, как сука. Правда? с а л а н г о прыгнула от стены. в Змахнула подготовленной плетью. Кожаная струна рассекла воздух. Чертымай сразу потянулся к ружью. Артём бросился к егерю, но вынужден был остановиться. Фёдор Кузьмич ждал этого удара. Едва плеть звонко намоталась на его запястье, он развернулся. обеими руками у х в а т и л с я за нее и дернул всем весом. Ожог отозвался глубоким электрическим разрядом, но е г е р п р о х р и п е в вытерпел боль. с а л а н г о не ожидавшая такой реакции от старика, упала навзничь. Федор Кузьмич подскочил к ней, схватил ее за волосы, поднял, прижал к себе. — Брось ружье! — прокричал он. Обожженная рука пульсировала, и егерь повторился еще большей злобой. — Брось! — Черты мои, опять пришлось послушаться. И теперь он был явно обеспокоен происходящим. Егерь крепко держал Соланго. Дуло револьвера упиралось ей в висок. Но девушку беспокоило совсем другое. Она с ужасом смотрела на почерневшую кисть Фёдора Кузьмича. Ту самую, что с ж и м а л а ей плечо. Видела, как из покрытых коросой трещин активнее засочилась липкая жидкость. Девушка в отчаянии прошептала что-то на непонятном языке, потом добавила по-русски. «Он отмечен». «Вот так». Егер неправильно понял волнение девушки и усмехнулся. «Не ожидала, правда? Старик еще что-то может?» «Ну да, может». «Тебе следовало бежать от меня, как от чумы, прятаться в самой глубокой яме, а ты сама кинулась ко мне». «Ну хорошо, значит, будем играть по моим правилам». «Зачем она тебе?» — Артем сделал шаг. «Не надо!» — и г о р ь качнул головой. «Все по-честному. Она хотела меня убить, так? Ее отец хотел меня убить, так? Твой отец меня обманул, ты меня обманул. Значит, я поступаю честно? Плачу вам вашей монетой? Все возвращается. Но тебя, Артем, я не виню. Ты мне нравишься. Я тебе всегда говорил это. И это правда. Старик у з ь м и ч не врет». В отличие от всех вас, я говорю чистую правду. И когда готовлюсь мстить, предупреждаю заранее и в спину не стреляю. Разве не так? Все вы сами торопились сделать мне зло, а теперь удивляетесь. Но ты, Артем, ты можешь пойти со мной. Что ты несешь? — крикнул Сергей Николаевич. Молчи, пугань, — тихо ответил егерь. Я не с тобой разговариваю. а р т ё м даю тебе шанс и повторять не буду. Пойдем со мной. Я честно разделю с тобой все, что мы вынесем из этой пещеры. Я дам тебе новую семью, дам новую жизнь. Ты получишь то, о чем всегда мечтал. Настоящую свободу. Подумай. Нет, — твердо ответил юноша. Не хочешь даже выслушать меня? Нет. Жаль. Мне правда жаль. У нас могло бы получиться. Ты мог бы стать моим сыном. Но я сказал, что дважды предлагать не буду. Кстати, о сыновьях. Никто не знает, куда подевались мои. Ответом егерь была тишина. Вот. А я знаю. Видел, куда их несли. И как? Неприятное зрелище. Что тут скажешь? Дикари? У каждого из нас, конечно, свои тараканы. Но такое. Фёдор Кузьмич весь взмок. После рывка больная рука совсем онемела. Из трещин теперь безостановочно струилась тёмная жидкость. Она липла к меховой одежде салангу, в ы т я г и в а я с ь густыми каплями. е г е р ь н а ч и н а л трясти озноб. Он чувствовал это, понимал, что слабеет, знал, что должен быстрее сделать задуманное. «Жар. У меня жар. Это точно. Значит, гангрена. Ничего, разберемся. И никакой крепитации. Значит, не газовая. Но как? Сейчас неважно, разберемся». В аптечке должен быть хлорамин. А теперь слушайте, как все будет. Ты...» Он кивнул в сторону ч е р т ы м а я «Ты любишь свою дочь?» Монгол молчал. «Отвечай, гнида, когда тебя спрашивают. ч е р т ы м а й кивнул». «Вот, этим и воспользуемся». «Видишь, Артем, я все делаю в открытую, все честно. Никаких уловок. Честная игра». «Ты...» Голос и г о р я дрожал. Он чувствовал, что хватка левой руки ослабла. что девушка может вырваться, поэтому сильнее давил ей висок дулом, тверже держал палец на о п у с к о в о м крючке. Ты вернешься к своим братьям-дикарям и заберешь моих сыновей. Мне все равно, что с ними стало. Ты приведешь их сюда, живыми. Учти, тварь, это твой единственный шанс увидеть дочь. Понял? Ты меня понял? Твоих сыновей не вернуть, спокойно ответил Чертымай. а это уже твоя забота твою д о ч у р к у я заберу я так понимаю что тут должен быть выход до водопада отсюда километров 5 я правильно понимаю а 4 вот и славно я буду ждать тебя там мне знаешь нужно добраться до аптечки а твоя дочурка перевяжет мне руку вот и все ты приведешь мне сыновей и мы мирно расстанемся даю слово мне все равно что там с ними просто приведи Я в Нижней Лимске всякого повидал. По кусочкам людей собирали, ты только приведи. Нет, — качнул головой черты Май. Даже если бы это было возможно, я бы тебе не поверил. Тебе не нужны сыновья. Тебе нужен белый нефрит. Добравшись до коней, ты сразу уедешь. Обижаешь. Впрочем, мне все равно, веришь ты мне или нет, выбора у тебя нет. Одно неверное движение — и бах! Федор Кузьмич... с такой силой надавил на висок с а л а н г о что она застонала. — А вы, друзья, — Игорь посмотрел на Переваловых, — вы получите по заслугам. Однако я опять буду честен. Вы меня обманули, но оставили мне надежду. Это приятно. Все-таки вы не стреляли мне в спину. Я тоже подарю вам шанс. Можете уходить. Я вас не держу. Да — Да-да, серьезно, можете уходить. Только вот тебе, Сергей, придется потерпеть. — Я прострелю тебе ногу. — Да. — Кажется, ты побледнел? — Или это такое освещение? Фёдор Кузьмич хохотнул. — Очень прошу, не дёргайся. А то могу попасть тебе в живот. Будет неприятно, больно, но ничего. Зато я тебя отпущу. Сергей Николаевич растерянно посмотрел на черты Мая. — Стой смирно. — Не дрожи, тварь! — заорал егерь и, вытянув руку, прицелился. Тюрин... с опаской попробовал первую ступеней. Здесь тоннель совсем сузился. Стены и свод, бугристые, с глубокими трещинами, были покрыты холодной слизью. Как и подозревал профессор, ступени, явно выдолбленные тут не одну сотню лет назад, также были затянуты слизью. Упереться было не во что. Трогать стены Тюрин не хотел и боялся поскользнуться. Остановился, пытаясь высветить спуск. Ничего не увидел. Свет быстро с л а б е л рассеивался, будто ниже начиналась дымка. «Любопытно», — протянул Тюрин. Оглянулся назад, к проему из белого нефрита. Замер. Там стоял один из урухов. Он был совсем не похож на воинов, которых довелось видеть профессору. Вместо доспехов из оленей кожи на нем была цельная медвежья шкура. Голова медведя капюшоном покрывала макушку. Лицо было вымазано сажей. Тюрин не видел даже глаз. К подошвам, кажется, были привязаны медвежьи лапы. «Сын черных медведей!» — с замиранием сердца прошептал профессор. «Подумал, что видит самого Аллахуя, о котором упоминал Толжанай. Незнакомец стоял на месте. Суеверный дурак!» — усмехнулся Тюрин. «Значит, нашим легче». Он едва сдержал смех, понял, что преследовать его никто не собирается, что идти можно медленно, внимательно высматривая ступеньки. Если хоть одна из них окажется покатой, он непременно поскользнется. Тюрин еще не успел сделать ни одного шага, а туман вокруг сгустился. Теперь фонарь едва выхватывал пространство в 2-3 метра. Нефритовый проем отдалился, был едва различим. Стоявший в нем силуэт теперь казался обыкновенным истуканом. «Ну и хорошо», — прошептал Тюрин, надеясь ободрить себя звуком собственного голоса. Сделал первый шаг. К его удивлению, ступенька оказалась не скользкой. Слизь упруга приняла ботинок профессора. Сзади послышалось бормотание. Прислушавшись, Тюрин различил только малопонятные слова. «Гуарадирадор», р а в а г у и р «Какая чудесная архаика!» — вздохнул профессор, сожалея, что не может дослушать шамана до конца. Решил, что тот насылает на него какое-то заклятие, надеется остановить чужака, осмелившегося проникнуть в их главное святилище. Такое предположение польстило Тюрину. Он подумал, что с этого эпизода можно будет начать книгу о Бурухдалх. Тут было что-то печальное и аллегоричное. Пустые звуки... отголоски древних традиций уже не могли остановить дыхание современности, формулировал он и неспешно спускался ступень за ступенью. Ритуальные знаки, прежде одной силой своего звучания, влиявшие на сознание людей, заставлявшие их теряться в экзистенциальной агонии, теперь были невластны остановить представителя более развитой цивилизации. Шаману Рух, искренне веривший в могущество своих в е р ш е й не понимал, что современный человек готовится обессмертить его имя, вписать его историю в общий каталог человеческой истории, а значит, возвеличить, сделать предметом всеобщего внимания и восхищения, потому что любые отголоски дикости, из которой мы вышли, достойны пристального изучения и подробной каталогизации. Видя, какой путь проделал человек из племенной дикости к вершинам современного познания, не перестаешь удивляться его настойчивости и выносливости. Проговаривая все это, профессор посмеивался. С такими мыслями спускаться было спокойнее, не пугал даже окрепший туман, от которого с листья переседала на одежде самого Тюрина. Федор Кузьмич забыл про Марину Викторовну, не заметил, как она в последние минуты, прячась в полумраке, кралась в его сторону, будто раненая. Загнанная в угол змея собирала последние силы для броска. Она не видела ничего, кроме руки, сжимавшей револьвер. Не слышала ничего, кроме угроз ее мужу. Боялась лишь нечаянным звуком привлечь к себе внимание. «Стой смирно! Не дрожи, тварь!» — прокричал егерь. Готовься выстрелить в ногу Сергею Николаевичу. Марина Викторовна бросилась вперед. Она не владела телом, не знала, что делают руки и ноги, не понимала, как ей удалось подпрыгнуть так высоко, откуда взяли силы ь с и точность удара. Тело, утомленное, разбитое, действовало само. Для Марины Викторовны только мелькали темные картинки, и фоном звучало собственное сдавленное рычание. Она схватила егеря, вцепилась пальцами ему в лицо, видела, как ногти расцарапывают брови, как западают сжатые веки, Грохнул выстрел. Удар по голове оглушил, но Марина Викторовна не ослабила напор. Наугад выбрасывал руки в стороны. Почувствовав близость грязной грубой кожи, всей силой сцепилась с нее в зубами. Еще один удар лишил ее чувств. ф ё д о р Кузьмич отбросил женщину. с о л а н г о к этому времени вырвалась, затаилась поблизости, нащупал лежавшую на камнях плеть. Егерь весь сжался, выл, прижимая к животу почерневшую руку. После схватки с Мариной Викторовной боль стала нестерпимой. Шапка упала с его головы, о б н а ж и л рыжую щетину и шрамы на макушке. Рассверепев, давясь проклятиями, он вытянул револьвер, готовый выстрелить в лежавшую без чувств женщину. Сергей Николаевич и Джамбул разом сорвались с места, но они стали слишком далеко. сухой свист кожаной струны. Егерь прикрывал телом правую руку, и Сол не могла выбить револьвер, но она ударила по другой, обожженной руке. Истошный, рваный, усиленный многократным эхом крик Федора Кузьмича, плеть рассекла его прогнившее чернотой предплечье, и из-под густой слизи показалась белоснежная кость. Крови не было. Артем кинулся вперед, Коротким прыжком запрыгнул на плечи ф ё д о р у Кузьмичу, вцепился пальцами ему в уши, коленями сдавёк шею. Егерь закрутился на месте, пытаясь сбросить юношу. Размахивая револьвером, стрелял, пока в барабане не закончились патроны. Ну и потом щёлкал курком впустую, попробовал ударить Артёма рукояткой, не удержал р а в н о в е с и е и вместе с юношей повалился на пол. Артём стукнулся лбом о камень, на глаза брызнула кровь, но это только раззадорило его. Завопив, он выхватил нож, тот самый, что когда-то подарил ему егерь. Замахнувшись, со всей силой ударил. Понял, что промазал. Лезвие с искрами скользнуло по камням. Фёдор Кузьмич продолжал извиваться, видел, что приближаются с е р г е й н и к о л а е в и ч и Джамбул. Зарычал, но его рык оборвался о Влажным хлюпаньем. Второй удар Артема был точным, твердая, хромовольфрамовая сталь, с клеймом коня, вставшего на дыбы. Все возвращается. Юноша крепко держал нож, вонзенный в о с н о в а н и и шеи, видел, как его кровь смешивается с кровью егеря, и наслаждался этим. а р т ё м а била дрожь. Через рукоятку он прислушался к последним ударам сердца Федора Кузьмича. приподнял ему голову, посмотрел в глаза. Смотрел долго, настойчиво, ловил мгновение страха, следил за угасающей жизнью. Егерь пробовал что-то сказать, но только хрипел, и изо рта пузырями выходила кровь. Он вздрогнул последней дрожью и замер. Вместе с ним замер и Артем. Он еще долго не мог отпустить рукоятку ножа, ослабить хватку ног, которыми обвил грудь и спину егеря. Наконец обмяк, отполз, пошатываясь, встал. В мягком опьянении отошел к стене, уперся в нее, обернулся и только тогда заметил, что все смотрят куда-то в сторону. Потерянный поникший Сергей Николаевич, опустившийся на колени черты май, очнувшийся после падения Марина Викторовна, они смотрели на с а л а н г о Девушка тихо и неподвижно лежала среди камней. «Нет», — прошептал Артем. Профессор с удивлением увидел, что стены, свод и ступени опять стали гладкими, отшлифованными. Понял, что приближается к цели. Туман был таким густым, что фонарь не мог пробиться через него и на полметра, только у д е р ж и а л вокруг тюрина вязкий световой кокон. Ступени закончились. Перед профессором был новый проем. Здесь стражи не было. Никто не охранял этот выход. На стенке проема затянуло чернотой. Приглядевшись, Тюрин увидел, что это какое-то растение. «Плющ?» — растерянно прошептал профессор. Протянул руку. Хотел коснуться черного листочка. В последний момент отдернул руку. Решил не рисковать. Заглянуть в проем не удавалось. Свет фонаря не проходил через него. ч ю р и н замер, прислушивался. Ему казалось, что бормотание шамана продолжается и настигает его даже в этой глубине. Нервно хохотнув, провел языком по губам и тут же сплюнул. Губы были затянуты темной слизью. Густая слюна повисла на подбородке. Профессор стал брезгливо тереть его рукавом, но только больше перепачкался. Увидел, что под ногами суетятся черные муравьи. Они выбегали из-под зарослей плюща. Неприятно было думать о том, что дальше за проемом з а р о с л и и муравьев будет больше. — Гадость какая! Сюда бы с дихлофосом прийти! — хихикнул профессор. Он теперь стоял с открытым ртом. Слюна текла по подбородку, свешилась а густой жижей, тянулась вниз. Тюрин приблизил фонарь вплотную к стене, увидел, что она покрыта узорами, Они совсем не были похожи на те, что профессор видел раньше. Другая, более насыщенная, строгая манера. Их явно сделали неурухи. Ворон. Большой ворон. Змей. Он, кажется, обвил мощеную дорогу. И дерево. Большое дерево жизни? Что это значит? Дышать в тумане было неприятно. Тюрин понимал, что нужно идти дальше. Никак не решался сделать первый шаг в проем. Просовывал туда фонарь, но тот сразу глух, захлёбывался в собственном свете. Занёс ногу, нащупал опору, подумал, что и тут могут быть ступеньки. Зашёл внутрь, включал и выключал фонарь, но разницы не увидел. Обернулся. Проёма позади не было, только мрак. Испугавшись, дёрнулся. Ноги, неожиданно слабые, подвели. Тюрин упал. и никак не мог понять, лежит ли на дне или катится под откос. Потерял всякую ориентацию. Раскидывал руки, хватался за что-то липкое, потерял фонарь, стал отчаянно искать его на ощупь. Темнота становилась все более теплой и тяжелой. В какой-то момент все звуки оборвались. Профессор замер. В его глазах отразился огонек далекого света. Не может быть! Тюрин больше никуда не падал, но и встать не мог. Не чувствовал ни ног, ни рук, уронил очки. Утонул или просто лежал на камнях, тело пропало, и только тихий огонек играл в его глазах. Не может быть! Не слышал дыхания, не слышал своего сердца, перестал существовать. Лишь далеким отзвуком угадывал собственный смех, слабый, забытый, оставленный где-то позади. Чертымай склонился над дочерью. «А там...» — одними губами прошептала с а л а н г о Сдавила зубы, побледнела, смотрела решительно, твердо. «А там...» Руками держала простреленный живот. Сквозь пальцы набухала кровь. «Папа...» «Да, Кэс...» Чертымай стоял на коленях, весь обмяк, смотрел пусто и уныло. «Папа, можно я поплачу?» ч е р т ы м а й кивнул. Соланго улыбнулась. Ее взгляд смягчился. Из уголков глаз потекли слезы. Заскользили по з а п а л е н н ы м щекам, оставляя светлые извитые полосы. «Сол!» — прошептал Артем. Он удерживал голову девушки. «Мне страшно!» У нее дрожали руки. Она все теснее сжимала ими живот, но не могла остановить кровотечение. Чувствовала, как пульсирует... и покидает ее жизнь. Последние слезы высохли. Мягкость во взгляде сменилась растерянностью. Все, папа. Я больше не буду. Теперь никаких слез. Черты май не ответил. Он и сам беззвучно плакал, чуть покачивался. Чернота, стягиваясь вокруг с а л а н г о пропитывала ее мир, отравляя все, что она знала и любила. Далекие страны, океаны и даже тайга Восточного Саяна осыпались пеплом, Померкли белоснежные склоны кальдеры, осталась лишь пещера, но и здесь с каждой секундой крепли тени. Разливались по стенам густыми пятнами, протягивались к девушке узкими струйками, обволакивали ее. Сол, Артем в отчаянии кусал губы. Кровь из рассеченного лба все еще сочилась, собиралась на веках липкими сгустками. «Мне страшно, Ир». — повторила она, глядя на юношу. — Послушай, я ведь знала. — Послушай, Сол. Артем приподнял ей голову, склонился еще ниже, дотронулся губами до уха и теперь шептал. — Я тебе не сказал главного. — Что? — вздохнула девушка. Она опять плакала, не могла сдержать слез и злилась на себя. — В последний раз Утаргалжин прилетает к тебе, когда ты умираешь. — когда ты, одиноким странником, уходишь в холодную пустыню смерти. Птица умирает вместе с тобой, чтобы сопровождать тебя и дальше, летит рядом, следит, чтобы ты не заблудилась в последнем путешествии, помогает найти свой дом, там, среди звезд. Каждый умирает в одиночестве. Но у т а р г а л ж и н становится частью тебя, и тебе никогда не будет одиноко. Если ты забудешь о том, кем была, забудешь мир, который однажды видела, и подумай, что вокруг ничего нет, только бесконечная тьма, посмотри на у т о р г а л ж и н а И ты вспомнишь, что однажды испытала великое чудо — жизнь. Увидишь всех, кого любила, услышишь запахи и звуки, сопровождавшие тебя, почувствуешь тепло человеческого прикосновения, легкий весенний ветер, шум дождя, вспомнишь свой первый солнечный день и первую грозу. Вся твоя память — Все, что делает тебя живой, — это утаргалжин. Но я так и не встретила его. Встретила, просто не сразу это поняла. Да и он, кажется, только сейчас догадался, что принадлежит тебе. Артем вложил в дрожащую руку с о л а н г о дедушкин амулет с пером утаргалжина. Он будет тебя ждать. Ты не останешься одна. Теперь тебе нечего бояться. Спасибо, — одними губами — прошептала с а л а н г о Аллахой стоял у проема, между двух золотых стражей, между своих далеких предков. Смотрел на то, как темнеют, зарастают черным плющом камни белого нефрита. Он знал, что время кубулгатов подходит к концу? Давно знал. Задолго до того, как мудрейшие урухи почувствовали изменения. Задолго до того, как... как заговорила священная роща. Дети черных медведей должны были вернуться. Долгие века они сторожили порог своего дома, там, где их оставила мать. Теперь нужно было сделать последний шаг. а л а х о й знал, что однажды за ними последуют и другие люди. Только печалился, что они сделают это в страхе, слепые и напуганные. Они даже не поймут, что уходят домой и не почувствуют, как останавливается их мир, мир, покинутый матерью. Аллахой ждал, и, когда пришел Чартымай, повернулся к нему, окунул палец в пиалу, провел красную полосу по лицу Чартымая и наложил руку на голову бездыханной Саланго. «Маиру дор н а р гортуи», — прошептал он. Чартымай закрыл глаза, прижав к груди дочь, вошел в темноту проема, а л а х о й проводил его взглядом. Когда силуэт Саян-Мергена исчез, медленно зашагал назад. Золотые стражи остались в одиночестве. Черный плющ уже обвивал их основание. «Мам!» — а р т ё м приобнял Марину Викторовну. Они стояли на краю обрыва. Видели тропу из выбитых в скале ступеней, по которой должны были спуститься вниз. к открывшейся таежной долине. Я теперь понял. Что? Марина Викторовна с грустью посмотрела на сына. Понял, почему дедушка оставил такие путанные указания. Он боялся, но не того, что кто-то украдет его открытие. Нет, он боялся за тебя, до последнего мгновения боролся с собой и победил себя. Он любил тебя больше своего открытия и не хотел, чтобы ты шла по его следам. Надеялся, что его приключение останется в тайне. Марина Викторовна вздохнула. Растерянно п о с м о т р е л на Артема, не знала, что сказать в ответ. «Идем», — позвал Сергей Николаевич. «Тут хороший спуск. Только, Марин, спускайся спиной, чтобы не упасть. Держись за выступы». Артем в последний раз обернулся, взглянул в темноту пещеры. «Прощай», — прошептал он, и пошел вслед за мамой.